64. Как раз в этот момент я признавался Кудрие в том, что до сих пор сам не успел еще ясно осознать. В конечном счете я счастлив, что не произвел на свет еще одного несчастного, которому пришлось бы барахтаться во всем этом. Кудрие только ответил. «Странное понятие о счастье». Потом он указал пальцем в самую середину сены и сказал. Третья, Бенджамин, следите внимательнее за тем, что вы делаете». Я перевел взгляд на третью удочку. Там клевало. Поплавок дергался и подпрыгивал. Что-то на дне реки все-таки зацепилось. «А что я делаю?» Кудрие приблизился ко мне и стал объяснять, не забывая в то же время и собственные поплавки. «Вы не торопитесь. Вы ждете, пока рыба крепко зацепится, чтобы ее можно было подсечь. А как поплавок нырнет глубже, Вы, хоп, дерните удилы, только не слишком резко, а то порвете леску. Сейчас так. Я почувствовал, что кое-что в самом деле повисло под грузилом, что-то живое и яростно барахтающееся. Не тащите сразу, дайте ей покапризничать, но не слишком распускайте. Ведите ее, так сказать. Хочет потянуть? Пусть тянет. Только не ослабляйте. Техника придения, одним словом. Катушка стала быстро раскручиваться. Стоп! Не отпускайте глубоко. Если она будет ползти брюхом по дну, обязательно спрячется под какой-нибудь корягой. Вот! Во она — тело, а вы — мозг, Бенджамин. Никогда не забывайте об этом. Когда в конец измотается, сама к вам приплывет, как виновный, уставший от постоянного преследования. Представьте, что она — леман, а вы — селистри. Наконец я увидел, как на поверхности показался спинной плавник этого водоплавающего лимана. Сама красота. Китайский парус под нашим весенним небом. Она сделала скачок. Золотистая субмарина, быстрым лучом мелькнувшая над водной гладью. «Судак», — определил Кудрие. «Кило на четыре потянет, с полтиной даже. Мои поздравления. Под белым соусом. Да под стаканчик доброго шабли. Лучше не придумаешь». Ну, вытаскивайте теперь. Где ваш сачок? Сачок всегда должен быть под рукой. Рыбак обязан быть оптимистом, как и полицейский. Я не спеша потащил его на себя, и под конец, устав сопротивляться, судак отдался в руки судьбы. Так обычно и умирают. Смотрите осторожнее, когда будете вытаскивать. У него акулья пасть. Но мне все никак не удавалось его вытащить. Дайте ко мне. Через две секунды судак покинул свою естественную среду обитания. Кудрие отцепил его с предвкушающей улыбкой настоящего гурмана. «Хорош, а?» И бросил его обратно в воду. Судак, чуть дышавший в его руках, моментально ожил, едва соприкоснувшись с живительной влагой сены. «Так-то дали ему понять, что бог существует», — объяснил Кудрие и что не следует уступать соблазнам. Тогда я, указав на плотву, пескарей, щук, на полную мелочи корзину, на двух окуней и амура, спросил, почему его отпустили, а не других? Таких вопросов бог себе не задает. Этот сеанс обучения рыбной ловли длился уже больше часа. Мы стояли на набережной Арфевр прямо под окнами бывшего кабинета дивизионного комиссара Кудрие. «Если вы прервали мой заслуженный отдых, это еще не значит, что я должен отказываться от рыбалки». И все это время я чувствовал, как давит нам на плечи взгляд Лежандра. «Вы привлекли к себе особое внимание моего зятя, Бенджамен, так что не лишним было вас предупредить». Но он привел меня сюда не для того, чтобы подразнить зятя. Просто это единственное известное мне место, где можно хорошо порыбачить. Много рыбы. Может быть, и от того, что много трупов на дне. Все это он говорил мне, показывая, как нужно устанавливать вертлюг, чтобы леска не закручивалась. Когда-то я объяснял то же самое инспектору Постору: Подсунуть труп под нос легавому... Это должно быть очень возбуждающе для настоящего убийца. Сен-Клер, кстати, так и поступил с этим несчастным инспектором Пере. Ни один из этих мерзавцев не может устоять перед искушением на провокацию. Показать нам, какие они трюкачи, это то их и губит в конце концов. Две удочки для мелкой рыбы и две для крупной. Мне пришлось насаживать живых червяков. А Вы их прикалываете за конец и натягиваете, как носок, на крючок восемнадцатого номера. Кстати, о пасторе. Как себя чувствует ваша матушка? Мама чувствовала себя лучше, я так ему и сказал. Она начала есть, она наводила красоту каждое утро, возвращалась к жизни, так сказать. Такой неуловимый, почти прозрачный налет оживления, готовый в любую минуту сорваться и улететь.